Разве что тетрадки сейчас одноразовые, а тогда были многоразовые. Они представляли из себя несколько скреплённых наподобие блокнота тонких дощечек, натёртых воском, на котором острым концом палочки выцарапывались буквы, а тупым всё стиралось. Но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 Рим ещё погружён в сон, а дети уже бегут в школу. Зимой при свете фонаря какая до боли знакомая картина. Как вспомню, так вздрогну. Учились римские детишки целый день с продлёнкой, Заданные уроки делали в школе. Только в полдень домой прибегали поедоть. Поступив в 7 лет в начальную школу и научившись писать и считать, ребёнок переходил в школу среднюю. Не знаю, как вас, а меня всегда интересовало, что же могли изучать в древней школе?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 Теронии светотатство могли дать написать речь Юпитера, упрекающего солнце в том, что оно уступило свою колесницу Фаэтону. Магри да школьникам задание по рассуждать на тему: "О чего это Лакедемоняне изображают богиню Венеру вооружионной?"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 умению аргументировать позицию, отточенной логике придавалось со школьных лет такое большое значение. Постоянные логические упражнения, жёсткие лекала законов определённым образом разлиновывали мышление римлян с самого детства. Уже не раз упоминавшееся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 и снимали выступления своих любимых чад на видеока нет это я пожилуй погорячился видеокамер не было всё остальное было включая умиляющих сородителей окончив школу отпрыски тех, у кого бабло водится, отправлялись учиться за границу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 А на знаете ли, весь ма способствует цивилизованности?